Тревожное ожидание В эти трудные для волшебной страны дни продолжалось вестись напряженная и совершенно незаметная для минвитов-завоевателей работа под землей. Бригады Лестера и Ружеру жили одной неотвязной мыслью — вода, вода, усыпительная вода, она должна появиться в лагере пришельцев. Той же мыслью о воде было занято серое усатое войско, мышиные мордочки шныряли уверенно и торопливо, подданные рамины добросовестно справлялись с работой. Одни по-прежнему рыли землю, другие таскали ее подальше. Ружеро и Лестер не являлись новичками в такого рода труде. Именно они восстанавливали источник, когда вода ушла из него, по вине, правда, случайной, прислужника злых сил Руфа Биллона. Дело происходило еще при семи подземных королях, которым возвращение воды объяснили волшебством Элли. На самом деле дуболомы под руководством Ружеру и Лестера опускали колонну труб в землю до тех пор, пока не нащупали водоносный слой. Со временем неустойчивые горные породы рухнули, раздробив глиняные трубы, по которым поднималась вода. Решили выкопать колодец и убрать обломки труб. Колодец получился довольно глубоким, и чтобы земля не посыпалась и не рухнула, стены его укрепили брусьями. Брусья доставлялись сверху, из страны Живунов. Тут же правитель Живунов, Прэм Кокус, постарался вовсю. Действовать приходилось чрезвычайно осторожно, Пришельцы вполне могли починить вертолеты и с их помощью вести наблюдение. Обитатели Гудвинии, перевозившие брусья, маскировались. Груз накрывали травой, и выходило, будто фермеры везут сено. Конечно, прокладчики подземного водопровода волновались. Никто не знал, пойдет ли усыпительная вода по трубам. Надеялись на механика Лестера. У него изобретательная голова, он на выдумку гораст. А если нет, тогда и подумать страшно. Взрыв звездолета, последнее средство, предложенное Каннингом, нежелателен. Никто ведь понятия не имеет о последствиях катастрофы. Возможно, рухнет замок Гурикапа, погребя под обломками минвитов. Но погибнутые арзаки, даже если их известить о времени взрыва, все равно всем незаметно скрыться не удастся. Погибнет синий домик с Ментаху и Эльвиной альфреда пугало и другое что если от сотрясения обвалится своды подземной пещеры раздавив старинные семи цветов радуги дворец подземных королей перестанет существовать неповторимое чудо природы и все же мина была заложена ильсором на диавоне вот когда звери и птицы начали переселение подальше от замка гурикапа страх за будущее вывел на одну тропу белохвостых оленей и чернохвостых зайцев. По соседству с ними мягко ступали ягуары, похожие на тигров, и горные львы, пумы. Рыжие гривастые волки шли за медведями и с с черной пушистой шерстью и белыми отметинами вокруг глаз, казавшимися большими очками. Стремительно скакали антилопы, а еноты неторопливо брели, останавливаясь перед каждым ручьем, чтобы пополоскать в воде то ягоды, то орехи. Не слышалось ни лязга зубов, ни злобного рычания. На время переселенцы стали добрыми соседями. Птицы, охваченные тем же предчувствием беды, покидали свои леса. Вслед за птицами и зверями лесными дорогами двинулись люди. Только угрюмые совы да филины, ночные хищники, не поддались общему переполоху и остались в родных гнездах. Внезапное переселение не укрылось от глаз пришельцев. При виде опустевших лесов и селений в окрестностях замка у них кошки скребли на душе. Местность, где они обитали, вдруг показалась им тонущим кораблем, с которого бежит все живое. Почему все спасаются бегством? Уж не почуяли они какое-нибудь стихийное бедствие, вроде извержения вулкана или землетрясения? Надо быть начеку, как бы не погибнуть в этой неизвестной стране. Между тем, работы под землей продолжались с неослабевающим темпом. И вот наступил момент, когда водопровод для усыпительной воды подсоединили к колодцу. Мыши, у которых был тонкий нюх, сами захотели, чтобы их опустили в колодец, в клетках. Теперь оставалось ждать, если усыпительная вода проникнет в колодец, мыши заснут. Переселенцы нашли приют в желтой стране, владениях доброй феи Велины. Придется ли с изгнанникам вернуться в родные края или остаться там навсегда, зависело от мышей.